Теперь говорим про фотографию. Это вообще довольно коварная штука. Если учесть все нюансы, вообще все нюансы фотографии, сделать её хорошо, качественно и так далее, то она может превратить абсолютно унылый текст в дьявольски эффективную рекламу там или промостраницу. Или наоборот, можно потратить деньги на фотографа, убиться о ретушь, но не получить абсолютно никаких результатов, а и ну и раз даже испортить картинку, ну то есть испортить наш продукт. Ну, что такое фотография, как бы, думаю, пояснять не надо, да? В чём сила? Сила фотографии в том, что она напрямую воздействует на эмоции. Она как будто бы погружает человека в ту среду, где она снята. А если на фотографии изображены люди, то они они мгновенно вызывают в человеке неосознанную, автоматическую реакцию, как будто бы рядом с ним другой человек. Там кто-то говорит про зеркальные нейроны, кто-то говорит про социальную реакцию. Неважно, как это называть, важен смысл, что у человека мгновенно появляется отклик, когда он видит другого человека даже на фото. Плюс нам мгновенно передается настроение, которое на фотографии изображено. На нас мгновенно, абсолютно без нашего внимания, действуют фактуры и цвета. Мы можем сами не заметить, а заметить, фотография уже повлияла на наш эмоциональный настрой. Значит, например, да, нам показывают фотографию, на которой солнечно, золотые лучики, зелёная травка, яркое голубое небо. И незаметно, мы об этом не подумали, то есть как бы глупо говорить, что мы такие подумали, что ой, как нам теперь хорошо. Нет, но нам внутри именно внутри где-то как бы в глубине как-то сразу стало хорошо. Какое-то сразу ощущение подъёма. Какая-то, значит, радость сразу, да? То есть, э, нет такого, что мы подумали, что о, вот какая классная фотография. Нам просто стало хорошо. Или наоборот, пасмурно на фото, пасмурный день, хмурое небо, серость, бетон, лужи, и сразу повеяло холодом российских городов, да? Но если это же всё, всё то же самое окрасить в немного более коричневатые, землистые тона, то, ну и там добавить чуть-чуть зелени, Уже ощущение какой-то европейской осени, уже немножко уюта, уже как бы родные просторы, да? Ну и про просторы, если у нас просторные, светлые помещения и нарядные люди, нам приятно на фото. Ну, то есть свет, большие пространства, перспективы классно. Если на этой же самой фотографии низкие потолки, грязь по углам, неравномерно освещённые лица, чёрные тени вместо глаз, сразу гнетущее настроение. И ту, и другую фотографию, причем, можно снять в одном и том же месте, более того, с одними и теми же людьми. Ну, то есть, представьте, приходят два фотографа в одну и ту же клинику. Один профессионал, другой любитель. Профессионал поставил свет, там, правильные ракурсы сделал, правильную выдержку поставил, фотик на штатив. И у него получились прекрасные светлые фотографии, и такое ощущение, что это лучшая европейская клиника, вообще, самая вообще лучшая в мире, да? Да. А другой просто, ну, как стоял там, достал фотоаппарат, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, там абы как, как горизонт завален, тени завалены, всё завалено. И мгновенно он и спорцу впечатления от этой же самой клиники. То есть из одного и того же пространства, из одних и тех же обстоятельств можно вытянуть абсолютно разные фотографии, и они по-разному будут влиять на человека. О'кей. Если у тебя цветы, листва, песочек там, приятные фактуры, маленькая глубина резкости. Нам от этого значит сразу уютно. Ну, то есть вот такой всё тёплое, няшное, домашнее. А если наоборот всё резкое, чёткое, яркие контрастные элементы, холод, сталь, тебя это бодрит, да? Э, огромную роль играет композиция. Если в фотографии всё там перемешано, фигуры трудно вычленить, всё хаотично, появляется ощущение дешевизны и перегруженности. Если в фотографии чёткое пятно, то чувствуется ясность, профессионализм, фотография считывается легко. Бывают дефекты фотографии, которые иной раз могут показаться приятны взгляду, там шум плёнки, какой-то расфокус, какие-то полароидные цвета, полароидная вспышка. Всё это нам нас как-то отбрасывает в детство. Ну вот вы наверняка видели какие-нибудь, не знаю, фотографии, снятые на Instax это современные реинкарнации полароидов. Ну вот она нам, почему нам приятно фотографировать на на инстакс, потому что это напоминает нам про детство, когда мы были в беззаботном детском состоянии, родители нас фотографировали, тут же вылезала волшебная фотография из полароида, и вот в ней было вот это вот ощущение детства, и ты как на, по волшебству смотрел, как эта фотография проявляется. И это было вот вот это вот прекрасное чувство, и вот эти вот великолепные цвета но ну, как бы если сейчас посмотреть, цвета на самом деле не великолепные, они искажённые там, они заваленные, они нестабильные эти цвета. Но оно нам напоминает о детстве, и это значит, что фотография, похожая на полароид, нас в это детство как бы возвращает, напоминает нам об этом самом детстве. Интересно, что по содержанию фотография вполне может быть абсурдной. Ну то есть бредовой, она может быть постановочной, И постановочной настолько, что в жизни, если ты попытаешься это воспроизвести, ты поймёшь, что это невозможно. Но, несмотря на это, фотография даже с абсурдным содержанием может прекрасно передавать ощущение, и мы часто можем даже не заметить абсурдность этой фотографии, пока нам специально на это не укажут. Ну вот мой любимый пример, этого нет в книге, но я вам расскажу. Значит, есть вот такая фотография в фотобанке: молодая девушка ест салат. Ну сейчас придётся по АБ описывать эту фотографию. С первого взгляда всё на этой фотографии хорошо. Молодая красивая девушка, там полячка, там то ли, не знаю, то ли, не знаю, испанка, наверное, ну, полячка. Или украинка даже вполне. А она стоит красивая, у неё накрашенные губы, там причёска, все дела, красивый фон. Она держит в руках миску с салатом и вилочкой там что-то из этого салатика ест. Но интересно вот что. Давайте сейчас представим, вот представьте, что вы едите салат. Как вы едите салат? Вы сидите за столом, перед вами внизу тарелка салата, ну, на уровне там груди, э, чуть ниже, может быть, груди, на уровне живота, ну, в зависимости от высоты стола. И у вас вилка нож в руках там или только вилка, и вы сидите себе спокойно едите этот салат, может быть, вы слегка наклонились над тарелкой, если вы там за вами никто не смотрит, вы устали, там развалился под над столом и ешь салатик, типа наклонился над Если вас сейчас в этом состоянии сфотографировать, даже если вы ровненько сидите, у вас между лицом и салатом, ну, я, как обычного мальчика, у них проблема с длиной, ну, сантиметров 30, наверное, да, там вот от э, тарелки салата дорта. Ну, если в фотографии попытаться это всё запечатлеть, то в кадр попадёт э, ваше лицо, ваши плечи, грудь, э, там, может быть, начнётся живот, и вот там, где начинается живот, там примерно будет стоять тарелка. Это как обычно в жизни бывает, да? А вот на той фотографии, о которой я говорил, для того, чтобы крупно показать лицо девушки и тарелку салата, её заставили взять эту тарелку и подставить под самый подбородок. И в кадре это выглядит так, будто бы девушка ест салат, просто держит тарелку на весу. Но когда ты обращаешь внимание на каком расстоянии тарелка от её подбородка, ты понимаешь, что она мало того, что торчит под самим подбородком, ну тут представь себе, ты держишь в руках тарелку, и она у тебя под подбородком, вот прямо вот где, где, ну, у мальчиков вот это вот как его, яблоко, да, у девочек где, э, как это, трахея, ну, вот это вот место, да, где, короче, где ключица вот в этом месте. Там миска салата, а теперь представьте, что фотограф заставил эту модель эту миску салата повернуть ещё на камеру. чтобы было видно, что там внутри. То есть ты стоишь как полный идиот. Значит, у тебя миска салата в районе ключиц, прямо под подбородком, и более того, ты эту миску салата наклонил в сторону камеры, как бы от себя. И когда ты смотришь на фотографию получившуюся, ты в первый момент не понимаешь, что произойдёт. Ну и вообще ты, скорее всего, не поймёшь, потому что там изображённая девушка, красивые губы, красивые зубы, красивая укладка, всё, она очень симпатичная. И у неё она держит салаты, она его ест. Всё как бы нормально. Но как только ты пытаешься воссоздать в своей голове, как она делает эту фотографию, ты понимаешь, что, господи, но ну это же очень неудобно, это всё не по-настоящему. Итак, мы встретим довольно много разных фотографий. Люди, там, всякие Николай и Басковы, которые позируют с пачками лейс, посмотрите, как они это делают. Они держат эти пачки в максимально неестественных позах. Но, тем не менее, это на фото выглядит довольно естественно. Потому что разница между тем, чтобы увидеть это и оказаться в этой позе, она существенная. Люди не могут мгновенно оценить эту разницу. Просто вот, ну, мы видим, там, Басков стоит с пачкой лейс. Мы можем иногда не заметить, например, вы заходите в пятерочку, и там Басков или там Тимати рекламируют лейс. И, ну, просто изображение Тимати и Лейс. Посмотрите на размер той пачки. Скорее всего, эта пачка размером в 6, ну, раза в 6, раз в 6 больше, чем она должна быть в реальности, потому что если она будет обычного размера там, ну, обычный сколько там, на 15 там, 20 см высотой, то она будет просто слишком мелкая. Её нельзя будет прочитать на этой же на там, на рекламе. Поэтому у Тиматия в руках пачка Lay's размером типа <свят> трёхлетнего ребёнка, например. И он её держит там, как будто это там ничего вообще. Это, конечно же, муляж, да, это всё не по-настоящему. Но а, мы не замечаем таких вещей. То есть фотография может быть по содержанию какой-то глючной и абсурдной, и мы этого не заметим, если специально об этом не будем думать. В книге есть такой пример. Значит, там изображ... есть фотография типа рабочего места в офисе. И там, э, значит, такое, она устроена так. Там большое окно в офисном центре, съёмки как бы изнутри офиса. Большое окно в офисном центре, возле окна, ну, подоконник, наверное, глубиной, ну, так, на вид сантиметров 35. На нём лежат подушечки, а э, и стоит возле этого подоконника маленький низенький журнальный столик, на нём стоит ноутбук, и на фоне стоит э Ну пальма, ну, наверное, пальма, да, скорее всего, это называется пальмой. Ну, большое такое как бы растение высотой где-то с человеческий рост, с большими лопухами листьями, ну, пальмовыми. И на первый взгляд эта фотография роскошная. Она яркая. В огромное панорамное окно жарит солнце. Она вся такая контрастная, она светлая. Там классные вертикали, там классный контраст. И ощущение, что это очень удобное рабочее место, потому что оно светлое, оно мягкое, потому что подушечки лежат на подоконнике, и оно как бы такое высокотехнологичное и в то же время экологичное, потому что растёт пальма. Но пальма искусственная. Этого не видно на фото, но я знаю, что она искусственная, я там разглядел, да? Дальше. Сидеть на подоконнике глубиной 30 см, ну лично мне было бы крайне неудобно. Ну что у меня попо только 45 см там, грубо говоря, в глубину, ну типа мне неудобно было бы сидеть на 30-сантиметровом подоконнике. Более того, вы пробовали когда-нибудь сидеть спиной к стеклу, ну к к, к окну спиной м, в офисе? Либо стекло холодное, тебе постоянно холодно, либо стекло жаркое, потому что в него жарит солнце. Ну, а у меня сейчас потеет спина. Я представляю, я вот отс, отслоняюсь от этого окна, и и на окне из-за меня потны следы остаются. Что за ерунда? Более того, высота. У тебя ноутбук должен быть где-то, ну, например, на коленях. Но если у тебя ноутбук на коленях, ты должен над ним скрючиться. А если у тебя ноутбук на журнальном столе внизу, тебе нужно скрючиться до ноутбука. А если ты ноги положил на журнальный стол, то у тебя получается, ноутбук лежит на коленях, а колени, ну, как сказать, Ну, понятно, что у людей в обратную сторону колени не изгибаются, но если вы, например, посидите... Ну, представьте, что вы сидите в кресле, ноги на подставке и еще сверху на ногах э, ноутбук. Через какое-то время у вас колени начнут уставать, потому что ноги все время, ну, как бы в обратную сторону выгнуты, и это дико неудобно оказывается. То есть фотография обалденная. Свет, контраст, материал, металл, бетон, стекло, пальма. Очень красиво все выглядит. Да. Но по смыслу эта фотография бредовая, потому что работать в этом месте неудобно. И к чему это, да? Когда э ну, когда нам фотографию эту ставят, мы можем сказать: "Ой, какое классное рабочее место. Как там всё здорово сделано". А когда нам окажемся в этом месте и попробуем там поработать, выяснится, что там очень неудобно. То есть то, что визуально было замечательно удобно и красиво, в реальности абсолютно нежизнено, неудобно и неприятно. Из этой же сферы фотографий в духе лайфстайл, когда, например, рекламируют какие-нибудь книжки, берут, значит, фотографию какой-нибудь книги, кладут на стол. Ну и смотрят в кадр, ну, типа книга на столе, скучно. Надо что-то, надо каких-нибудь ещё деталей. Кладут рядом блокнот и ручку. Несбалансированная композиция, сбоку нужно положить что-нибудь ещё. Кладут фотокамеру. Потом Что-то ещё не сбалансировано, ставит чашечку кофе. То, что это кофе непонятно, потому что оно просто чёрное, вдруг это чай. Давайте рассыпем немного кофейних, кофейных кофейных зёрен. Рассыпают красиво кофейные зёрна, кидают какое-нибудь, не знаю, там кусочек тортика. К тортику обязательно физалис нужно положить. А там что-нибудь, в общем, ты обкладываешь эту книгу какими-то деталями, и в итоге у тебя твоя картинка превращается просто в дикий коллаж из огромного количества предметов. которые по смыслу вроде бы как передают настроение, которое тебе нужно было бы, но к реальности не имеют никакого отношения. Если бы ты сел за рабочий стол почитать книгу, и вокруг тебя были бы все эти предметы, ты бы первым де делом локтем задел бы чашку кофе, она бы пролилась на твой там фотоаппарат, фотоаппарат бы сломался, ты бы пролил ещё кофе на книгу, зёрна бы разлетелись в разные стороны, попали бы тебе в глаза, и ты бы поехал в травмпункт. Ну, то есть Фотография вот этих красивых, не знаю, книжек, рабочих столов, как кто-то там закладки делает, как кто-то такой, значит, классный читает книжку с блокнотиком, вот это вот всё это враньё, это постановка. Но когда ты это фотографируешь, тебе необходимо это враньё, потому что иначе у тебя будет неполное изображение, неполная картинка. Она будет пустой, неинтересной, там будет нечего рассматривать. Это связано с тем, что фотография и реальная жизнь это, ну, просто разные вещи. Э, не надо думать, что фотография это просто запечатление жизни такой, какая она есть. Даже документальная фотография это запечатление жизни с определённого ракурса, чтобы рассказать тебе определённую историю. Ну мы к этому ещё придём, важно сейчас другое понимать, что фотография это часто обман. Ну и всё, последнее про вариант обмана. Значит, представь себе такую картину. Молодожёны на лодке посреди идеально гладкого озера. стоят на насойной лодке, обнимаются, нежный закат на фоне. И вот они посреди этого озера и вид как бы из этой лодки. Некогда увидел эту фотографию, это реально фотография, которую я увидел. Я как так, как у меня уже гласно тренировано, я такой: "Хм. А кто же их фотографирует?" И тут я понимаю, что на самом деле, типа в лодке как минимум три человека. Фотограф Ну, ну, жених и невеста. И он такой: "Так, жених, сейчас, значит, давай, иди туда на нос. Да не бойся ты, не перевернётся эта лодка. Я тут сижу, я вас перевешиваю". Так, невеста тоже, давай к жениху. Так, значит, всё, теперь полчаса стоим, ждём, когда уляжутся волны. Волны улеглись, всё, ро озеро ровное. Так, теперь аккуратненько обнимаешь невесту. Да, так, давай. Ага, обнял. Так, невеста голову сюда. Нет, давай голову туда. Короче, она 20 минут дирижирует этими молодожонами. В итоге ей нравится всё. Она фотографирует их и получается вот эта идеальная фотография на гладком озере. И ты думаешь: "Вот". А и потом невеста пишет пост. Так приятно остаться один на один, только я, мой любимый и Вселенная. Да, ага, да, ещё фотограф там с обгромным обвесом оборудования, который сидит там, смотрит по часам, что ему нужно уже уходить, который там в этой лодке вместе с вами или или вообще этот человек стоит на причале, лодка привязана к причалу, просто так выбран ракурс, что было ощущение, что ты посреди озера. То есть фотография это скорее всего враньё. Если фотография у вас вызвала какой-то эмоциональный отклик, это значит, во-первых, работает профессионал, и во-вторых, он, как правило, наврал. Просто вот пик как пить дать. А ещё всё, нет, вот сейчас точно обещаю, будет последнее, извините, просто очень много примеров. Airbnb. Б расскажу, значит, для тех, кто не знает, когда-то до 2020 года человечество путешествовало. Путешествия, друзья, это когда ты берёшь свои личные вещи, упаковываешь их в специальный Ну, мы тогда называли это чемоданами, и в этих чемоданах мы ехали в такое место, называется аэропорт. Да, в аэропорту, значит, были самолёты это такие летающие машины, которые могли на большой скорости переносить нас по воздуху. Вот мы, значит, в доковидные времена садились в самолёт и прилетали в другую страну и приезжали жить. Там можно было жить в гостинице, там, где за тобой всё ухаживали, либо можно было снимать квартиры посуточно. И вот был сайт который сдавал квартиры посуточно, Airbnb назывался. И вот обычные люди там, жители Барселоны, Лондона, Мадрида, там Нью-Йорка, Парижа, промышляли тем, что они сдавали квартиры через Airbnb, и для того, чтобы люди чаще снимали именно их квартиры, они их заказывали профессиональную фотосъёмку. Ну, сами Airbnb присылали им фотографа. Так вот, представьте, приезжает фотограф в любую квартиру. Ну, заходит, ну, что в квартире жили люди или живут люди, там как-то прибрано. Что делает фотограф? Он берёт коробку какую-нибудь и аккуратненько со всех полочек сгребает все мелкие детали. Статуэтки, шматуэтки, вазочки, шмазочки, всё, значит, книжки, шмишки, всё убирает в коробку и ставит коробку в один из углов комнаты. Ставит фотоаппарат, штатив, раскрывает угол максимально широко. Смотрит, чего не хватает. Понимает, что, например, в центре комнаты нужно что-нибудь поставить, какой-нибудь акцент. Он берёт э вазу, наполняет эту вазу какими-нибудь яркими апельсинами или клубникой или мандаринами, ставит в центр кадра, фотографирует. Потом и переносится в другой угол комнаты, всю мелочь всякая вот эти вот мелкие вещи, которыми присыпана любая квартира, уносит вслед за собой, прячет её опять за камеру, фотографирует уже ту же самую вазочку с другой стороны. И так он делает большое количество снимков. каждый каждый раз он делает одно и то же. Убирает все мелкие вещи, оставляет чистые поверхности и фотографирует квартиру так, чтобы она выглядела привлекательно. Вопрос: почему он убирает мелкие предметы? Ответ: потому что мелкие предметы плохо смотрятся на фотографиях. Большая картина яркая с пятнами хорошо. Какие-нибудь там хорошо устав заполненная книжная полка хорошо. А когда у тебя вместо этого мелкие предметы, статуэтки, сувениры, ботинки, полотенчики, приборы, какие-то кружки, тарелки и прочее всё, когда оно в кадре, это выглядит как мусор. Потому что жить в комнате и сфотографировать комнату это разные вещи. И поэтому фотографу, чтобы фотография комнаты была приличной, нужно в ней проводить фактически генеральную уборку и все мелкие предметы убирать. Плюс вы часто могли видеть, что фотографы работают со вспышками. И вы можете сказать, интересно, а почему? Ведь в комнате есть верхний свет, и так все хорошо видно. А ответ такой. Вспышка позволяет тебе придать этой комнате форму, потому что верхний свет, он освещает всю комнату равномерно, и комната становится бесформенной. На фотографии, когда ты смотришь на фотографию, тебе не, не кайфово от того, как выглядит твоя комната. А когда ты используешь вспышку или какой-нибудь внешний осветитель, наоборот, тебе довольно кайфово, потому что... у твоей комнаты есть форма. И эта форма, э, ну как бы, ты её можешь прочитать. Фотограф понимает эти проблемы, фотограф понимает, как настраивать форму, как настраивать свет, цвет, перспективу, фактуру. А мы обычные с вами обыватели, мы можем думать, что фотография это просто достал телефон и щёлкнул. Это не так, да? Так что в следующий раз, когда вас очерует какой-нибудь образ в Инстаграме, какая-нибудь фотография, какой-нибудь там та же самая квартира из Airbnb, Представьте себе реалистичность этого образа на практике. Девушка какая-нибудь стоит э у окна, задумчиво о чём-то думает. Но она стоит с отапыренной попой и вогнутой этой поясницей. Удобно ли так стоять? Скорее всего, нет. Какой-нибудь фрилансер работает на пляже с ноутбуком. Представьте, насколько неудобно работать с ноутбуком на пляже. Там жарко, там светит солнце, ты потный, капли пота капают на ноутбук. Ну это просто жесть, понимаете? А это очень неудобно. Плюс песочек забивается под клавиши, и это огромная проблема, если ты на песчаном пляже. То есть работать на пляже с ноутбуком почти невозможно. Но картинка зато красивая. И таких примеров много, вся реклама на этом сделана, все Там огромное количество видеоклипов на этом сделано, фильмы так сняты. Ну, то есть просто э, всё, что вы видите визуально, всё, что визуально выглядит хорошо, оно там сделано намеренно, осмысленно. О'кей. Люди на фотографиях э, тоже часть этой всей истории. Люди вообще огромный магнит для внимания, так как мы с вами социальные существа, нам важно смотреть на других людей, на других су существ. неважно, они это люди или они просто похожи на людей, да, и мы смотрим на окружающих и корректируем свое поведение, исходя из того, что мы видим. С точки зрения нашего мозга, который эволюционировал там, ну, эволюционировал-то наш мозг многие миллионы лет, ну, а там про человеческий мозг там 30 тысяч лет, например, да, так вот, с точки зрения этого мозга нет принципиальной разницы между человеком, которого мы видим в реальной жизни, и человеком, которого мы видим на фото. И тот и другой образ действует на нас с похожей силой. Например, если человек улыбается на фото, мы внутри тоже можем почувствовать импульс улыбнуться. Это работает примерно так. А ну и, например, мы на фото можем увидеть человека, на которого мы хотим быть похожим. И тогда мы чувственно, ну, то есть на уровне эмоций думаем: "Вот как бы быть таким похожим?" То есть мы чувствуем это, но мы, но мы это не думаем это. А умом мы думаем: "О, Он одет там в такой-то костюм, у него такие-то часы, у него такой-то смартфон, а он находится в такой-то обстановке. Наверное, мне тоже так надо. У читателя формируется некое интуитивное представление, чтобы быть вот таким молодцом, нужно купить вот такие-то вещи и поехать там в такое-то место. Хотя на самом деле тебе нравятся не эти вещи и не это место, тебе нравится человек, который это, ну, тебе нравится именно этот человек. А дело не в предмете, дело не в месте. Э, ну или, например, мы увидели человека, который нас привлекает и легко представить, что будет дальше. Нам приятно смотреть на фотографию этого человека. Теперь нам приятно смотреть на то, где эта фотография размещена, например, в статье или на сайте. И в в следующий, следовательно, нам приятен весь этот продукт. На это на Ну это одна из причин, почему, например, рекламщики часто используют в визуальном ряде своих там реклам привлекательных и счастливых людей. Потому что э ну просто ты ставишь фотку милого человека, и реклама становится милой. Просто неважно, какой продукт ты можешь продавать, хоть металлопрокат, хоть э, не знаю, хоть иглы для э чего, для для татуировок, хоть станки, хоть чипы для станков, да хоть сахарную вату, если это рекламируют приятные люди. Эта реклама будет привлекательной. Просто вот факт жизни. Миловидные видеоблогеры, ну всякие там молодые, красивые, с ровной кожей, длинными волосами, там мышцами и так далее, эти люди собирают больше аудиторию, чем ребята с обычной внешностью. Просто факт жизни. Тебе нужно быть выдающимся оратором, иметь очень хорошую эрудицию, там быть супер классно подкованным и мощным товарищем, чтобы привлекать аудиторию на уровне, как это привлекают просто красивые девчонки и и парни. Ну, я это вроде легко очень проследить на Ютубе. Мы смотрели с женой, по-моему, да, первый сезон настоящего детектива, и там была актриса Александра Диаддарио, по-моему, или Дадарио. Такая, знаете, такая дородная, такая выразительная женщина, у нее большие глаза, такая больш... фигура, такая выразительная, ну, такая девчонка, такая красивая. И у нее есть ютуб-канал, естественно. Ну, и там, вот, я занимаюсь редактурой 10 лет, да, там сколько, 12, и мои посты про текст набирают там 3, 5, 10 тысяч просмотров. А у нее миллион просмотров набирает пост, где она молча просто меряет купальники. Ну почему? Потому что привлекательная девушка, на неё приятно смотреть, хочется на неё обращать внимание. Ну и понятно, что кто-то, ну ладно, неважно. Ну то есть факт в том, что привлекательные люди привлекают. И если у тебя на фотографии просто привлекательный человек, куда бы ты эту фотографию ни прилепил, то к чему ты её прилепишь, станет более привлекательным. Ну и работает наоборот. Если мой герой, ну, давайте представим, что я пишу статью, И мне нужно к этой статье поставить фотографию автора, а автор не нравится аудитории. Он у него болезненный цвет лица, у него болезненное какое-то выражение, у него отталкивающее выражение лица. По нему какое-то вот ощущение от отвращения. Может, он чем-то болеет таким? Может быть, он на фотографии вышел как будто он там снисходительно относится или позлому смотрит на нас. Всё. нам будет очень трудно заставить людей обращать внимание на эту статью, потому что там человек, который их не привлекает, который их отталкивает. И даже, ну вот если взять какую-нибудь политическую историю, да, там про выборы президента, про движение кандидатов и так далее, если у тебя привлекательный кандидат, тебе намного легче привлекать электорат, чем когда у тебя кандидат умный, мудрый, опытный, но не очень привлекательный. Понимаете? Ну то есть... С точки зрения профессионализма политика, какой-нибудь старый больной дед, который пережил на своём веку очень много всего, может быть гораздо полезнее как управляющий, как президент там или как премьер-министр, чем молодой, красивый, подтянутый, спортивный, но тупой, ну, под в силу возраста, понимаете, да? Ну то есть человек в 30 лет, в 35 лет гораздо менее опытный, чем человек в 60, в 70 лет. Он просто его можно развести как ребёнка, да, если реально опытные ребята будут с ним вести какую-то политическую игру. Но в 35 лет человек привлекательный, и его гораздо легче поставить на пост президента, его гораздо легче продвинуть, гораздо легче за него проголосовать, потому что он людям в принципе эмоционально он их привлекает. Требуются колоссальные усилия контрпропаганды, колоссальные оппозиционные силы, ну как бы в оппозиции к этому молодому красивому кандидату, чтобы его опорочить, очернить, и чтобы люди ему не доверяли. Э, ну и наоборот, если у тебя какой-нибудь там великовозрастный дед, ты можешь его сфотографировать как э, такого доброго, хорошего, обстоятельного деда, хорошего осветить, чтобы у него были морщины такие, ну вот, вызывающие уважение, вызывающие доверие, чтобы его жеденькие волосы выглядели как старческая, уважительная седина. Ну, то есть как-то вот можно подать этого старичка, так, чтобы он выглядел хорошо, презентабельно, по-президентски. Или его можно сфотографировать там вот, так, что он будет выглядеть как какой-то уже почти умирающий в хосписе дед. Это всё делают фотографы с помощью кадрирования, освещения, ракурсов, э, фокусного расстояния, фактур, которые они используют в постобработке в том числе. То есть фотограф может сделать так, что человек будет выглядеть по-президентски или по-гопнически. Это на 100% может быть, за заслугой хорошего фотографа. Но вы наверняка видели, я не помню год, в там, во времена моей юности был был журнал то ли Time, по-моему, Time, да. И там была фотография Путина, как будто бы он царь, как будто бы он сидит на троне, и фотограф взял ракурс сильно снизу, и он величественный выглядит он. То есть величественно доминирующий, и у него была маленькая голова, огромные руки и ноги, и вот такая вот искажённая перспектива. И это, конечно, ну такая впечатляющая фотография. Человек, который делал это фото, он прямо он знал, что делает, потому что он прямо сделал здорово. Ну или наоборот, Путина можно сфотографировать как дедушку заботливого, ласкового, э любимый бильнер, там, который такой весь домашний, няшный и свой парень. Да это всё можно добиться, всего этого можно добиться с помощью грамотной фотографии. О'кей. А про фотографию важно понимать, что, ну я это уже говорил, сейчас важно это на этом сфокусироваться. Это не просто достал телефон, щёлкнул и убрал. Мы должны прежде чем фотографировать, что-то поставить себе определённую задачу. Какое эмоциональное ощущение мы должны получить от фотографии? Какие там должны быть предметы по смыслу, то есть что фотография должна рассказывать? И, ну, желательно всё это поручить фотографу, который может профессионально решить все эти задачи. Например, я делаю там сайт про дизайн-студию, на одной из страниц мне нужно показать, что мы живые, мы настоящие, мы не просто коллектив фрилансеров в зуме, а у нас есть офис, к нам можно прийти и обсудить проект. И мы считаем, что для наших клиентов это важно. Они не хотят работать с киаб и кем, они не хотят работать с неорганизованными людьми. Они хотят на фотографии увидеть организацию, командность и наличие физической людей в офисе, который предназначен для командной работы. Ну, то есть, следовательно, мне нужна фотография нашего офиса и людей за работой. При этом клиент должен чувствовать, что у нас сейчас, внимание, порядок, все по полочкам, мы серьезные ребята, и ну, с нами можно работать. Я могу прийти к своим дизайнерам, навести камеру и сфотографировать то, как они работают. Но у них на столах будет куча всякого барахла: чай, кофе там, какие-то, значит, жвачки какие-то, пепельницы, я не знаю, там проводочки всякое вот это барахло лежит на столе, и вот, когда я сфотографирую это и попытаюсь поставить на сайте, я замечу за собой, что мой взгляд просто постоянно изучает, что же там на столе, и клиент точно так же будет изучать. И эта фотография будет создавать, создавать ощущение непрофессионализма. То есть хотя люди, которые работают за этим столом, абсолютные профессионалы, сама фотография создаёт ощущение адского хаоса и непрофессионализма. Люди смотрят на фото и видят в ней неорганизованность, хотя на самом деле люди максимально организованы. Что мне нужно сделать, чтобы эта фотография зашла? Во-первых, прибраться на столе, убрать все лишние предметы. Во-вторых, поставить ракурс так, чтобы там был не один дизайнер, а несколько дизайнеров в одном кадре. То есть, чтобы там было несколько мониторов, и чтобы эти несколько мониторов легли в какую-то одну красивую линию, чтобы было ощущение упорядоченности. Помните, мне нужно это показать порядок, да? Плюс мне надо показать лица всех трёх там двух дизайнеров, которые у меня работают. что они работают в команде. Может быть, они общаются между собой вот в этот момент. Может быть, они там переговариваются между собой. Может быть, они вместе возле одного ноутбука там или монитора что-то вместе обсуждают, но при этом сохраняя ощущение порядка. Дальше мне нужно же сделать так, чтобы у фотографии были правильные фактуры и цвета, чтобы мой читатель почувствовал порядок, то есть она должна быть светлая, она должна быть геометричная, она должна быть скорее в сдержанных цветах, она должна быть резкой, ну потому что нам нужно ощущение порядка, строгости, как бы профессионализма. И вот это всё я буду пытаться сделать на фотографии. Скорее всего, у меня вот у Максима Ильяхова это не получится. Я позову фотографа, фотограф скажет: "Так. Не, ну здесь я не смогу работать". Я говорю: "Как это?" Он говорит: "Ну смотри, Вот стоят твои дизайнерские столы. Ты их поставил сюда почему? Потому что здесь у них удобное освещение. Но мне для фотографии это освещение не подходит. У этих ребят ломается форма лица и вообще на ноутбуках, на их мониторах ничего не видно. Так, парни, вставайте, идите вон туда к окну, садитесь к окну. Но там у нас менеджеры сидят. Наплевать, садитесь за менеджерские компьютеры. Так, делаем уборку на столе. Так, сделали уборку. Прибрали всё. Так, вот там вот третий стол в глубине. Что там у нас? Почему там пусто? Ставьте туда ещё один компьютер, а то у меня в кадре пустота. Так, о'кей, поставили ещё один компьютер. Посадите туда. Так, вот вы двое парней. Давай так, парень, ты садись назад, значит, девушку посадим вперёд. Так, теперь к этому парню нужно, чтобы кто-то подошёл, типа обсуждает. Так, чтобы был баланс. Давай девушка подходит, вы типа обсуждаете что-то на мониторе. Но эта девушка стажёр. Так, неважно. Девушка, да, есть девушка-дизайнер. Давайте девушку-дизайнера сюда. Вставьте там стажёра, посадите назад, а дизайнера посадите вперёд. Так, дальше. А что-то у меня не хватает ощущения упорядоченности. Мне нужны здесь какие-то геометричные э мотивы. Так, значит, нам нужен куб и вот эта вот сфера. Вот это вот всё ставим вот туда в тот край. Так, что ещё? Э мне у меня ощущение безжизненности здесь. Нам нужны цветы. Есть ли у нас цветы? Так, этот какой-то непонятный гладиолус, это мы не используем, это какой-то чахлый кактус. Нет, кактусы все убираем. Так, ты, Вася, иди, беги в хозяйственный магазин, принеси мне оттуда, э, искусственный цветок, монстеры или пальмы. У монстеры большие листья, у пальмы такие, типа маленькие. Понял? Понял? Давай, бега, бегай. Пока Вася бегает в фотомагазин за монстерой, мы ставим свет. Так, значит, у нас скоро пройдёт дневной свет, это значит, что у нас не будет дневного освещения. Так, значит, тогда окно мы зашториваем, вместо, вместо на место шторы ставим большой светильник со вспышкой. Вторую вспышку мы упираем в потолок, делаем тестовые снимки. Ага. Нам нужно ещё 1.5 кВт освещения. Ставим 1.5 кВт освещения. Так, что у нас ещё? Паразитное отражение в мониторе. Так, на монитор ставим затемнение. То там ставим флаг. Там ставим ещё. Нужно теперь дсинхронизироваться. Ну, то есть постоянная просто дикая по нагруженности, по сложности работа, которой необходимо заниматься для того, чтобы получилась вот эта вот полноценная фотография. Вы не представляете себе, ну, если вы этим не занимаетесь профессионально, насколько подробно нужно выстраивать кадр и сколько сил уходит на то, чтобы в кадре получилось нечто в в, в вменяемое. Потом все расселись. Смотрим на одежду, смотрим на грим, красим этих людей при необходимости, прыщи там замазываем, рубашки переодеваем, футболки выпариваем над паривателем. Э, всю еду, все пирожные, там разводы со столов убираем, спиртовыми растворами протираем, чтобы не было никаких пальчиков. А, ты это ради этого кадра можешь часами там всё двигать. А всё, работа офиса парализована. Ты занял пол офиса своим оборудованием и тем, что ты согнал менеджеров с их столов. Но это работа фотографа. Он так строит кадр. То есть даже если это будет документальный фотограф, вы заметите, ну, то есть он не может никак повлиять на вашу картинку там, он никого не не двигает, не дёргает. Он скорее всего будет то залезать на стремянку под потолок, то ползать с пола. то бомбить ваш офис откуда-то издалека, то уходить в соседнее помещение, бить, ну, в смысле, фотографировать вас через дверь. И всё равно он попробует пронести с собой на съёмку вспышку, какой-нибудь светильник, какой-нибудь декор на фон поставить, чтобы хоть как-то разнообразить кадр. Короче, это, о, это сложное дело. И просто достал телефончик, щёлкнул, это, ну, там вот типа, вот мы в ресторанчик пошли, это вот мы я на отдыхе был. Вот красивая пальма, посмотри. А Если мы говорим про профессиональную фотографию, которая решает задачи, вот там требуется прямо очень внимательная работа, и там должен быть профессиональный фотограф. Разберём такой ещё кейс. Допустим, у нас стоит задача сделать статью о новой школе английского языка. По материалу нам нужно показать, в каких условиях проходят занятия. И условия при этом обыкновенные. Ну, там просто учебный класс, лампы дневного света, верхнее освещение, стоят парты, там книжки, ну, обычный школьный антураж. И дальше мы в зависимости от эмоционального состояния, которое хотим вызвать в читателе, мы можем сконструировать нужную картинку. Смотрите, например, если мы хотим ощущение теплоты и дома, мы можем попросить фотографа найти ракурсы, в которых будут видны растения, элементы мебели, мягкая да, там какие-нибудь торшерчики. Может быть, нужно осветить сцену тёплыми светильниками. Может быть, фотограф будет использовать маленькую глубину резкости, чтобы как бы размыть фон, и тогда будет ощущение уюта и близости. Или мы хотим ощущение профессионализма и системности. Тогда мы даём задание, чтобы всё было подчёркнуто холодное, минималистичное, упорядоченное, геометричное. Фотограф чётко балансирует горизонт, делает круп, большую глубину резкости. Снимки будут чёткими, детальными, там добавлять, дополнить наsharp на постобработке. Или мы хотим ощущение масштаба, будто школа большая. Тогда мы просим фотографа найти только те ракурсы, где будет много пространства, большой контраст между учеником и местом. И когда мы смотрим на эти фотографии, мы можем сказать, ой, нет, что-то как-то очень недружелюбно это все выглядит, и мы можем отказаться от этой идеи. Но просто задача была такой, он ее решил, да? Да. Может быть, мы хотели создать ощущение молодости и радости жизни. Тогда фотосъёмку нужно планировать на солнечное время, чтобы яркие лучи били в окна, создавали красивые контрастные тени, а на занятиях сидели молодые, весёлые, привлекательные люди. Или мы говорим, что школа ориентирована на профессионалов, которые занимаются по вечерам. Тогда съёмка вечером, но нам нужно подгадать ракурсы или те кабинеты, из которых будет видно, что за окном какой-то идёт захватывающий городской пейзаж, красивые блики машин, ощущение какой-то, знаете, ну такой городской жизни, будто ты занимаешься в Москва-Сити. Ну и герои соответствующие, да, будут типа явно не там школьники, не студенты, а какие-то серьёзные дяди и тёти. Вот это всё эмоциональные установки, которые можно делать с помощью фотографий. И мы то мы даже не касались содержания, понимаете? Ну, с содержанием как бы, в принципе, не сложно. Если мы хотим, чтобы читатель поверил в какие-то наши преимущества, мы должны эти преимущества продемонстрировать на фотографии, если это возможно. То есть, если у нас штуки не демонстрируемые, то есть те, которые нельзя отобразить на фотографии, потому что они абстрактны, тогда мы рисуем схемы. То о чём мы говорили в прошлом клипе. А если они у нас, ну, типа конкретные, вещественные, то мы просто это показываем на фото. Например, та же самая школа английского, мы говорим: "У нас небольшие группы, где каждый получает достаточно разговорной практики и внимания преподавателей". Тогда мы на фото показываем, как два ученика ведут диалог, а преподаватель слушает этих двоих и комментирует. То есть важно поймать момент, когда его лицо не будет искажено во время речи, потому что преподаватель, как, ну, любой человек, когда говорит, у него губы двигаются, рот открыт, лицо перекошено. На фотографии всегда так. Когда люди говорят, что у меня с лицом, это скорее всего, они говорили в этот момент, и у них что-то с лицом, потому что их запечатлели в динамике. Чтобы этого не было, человек должен в момент фотографии закрыть рот, да? Или мы хотим показать, что у нас хорошая собственная система обучения, на которой студенты проходят там какие-то тесты по английскому языку. Мы в школе английского, да? Тогда мы берём одного студента, сажаем его в компьютерный класс, включаем ему нужный урок и фотографируем так, чтобы было видно, что именно у него на экране. То есть фото должно быть не так, чтобы лицо было видно, а монитор не видно, а чтобы было видно содержание монитора, а ну, по чьей голове было бы понятно, что это мальчик, девочка и какого примерно возраста. Всё. Типа нам лицо не так важно, как содержание монитора. При этом урок на мониторе должен быть показательным, чтобы читатель мог рассмотреть слова, рассмотреть упражнения. Ну, например, мы школа, которая готовит людей к поездкам за границу. И тогда на экране должны быть видны слова, связанные с путешествиями, крупно. То есть при необходимости это нужно даже раздуть на экране, сделать большой скриншот. Да. О'кей, допустим, преподаватели носители языка. Чтобы нам это показать, нам нужны мужчины и женщины с ярко выраженной внешностью иностранцев. Ну там какие-нибудь, я не знаю, явные ирландцы там или явные, если мы школа бы вдруг была испанского языка, явные испанцы какие-то. А там, ну, и американцы, в принципе, тоже довольно существенно отличаются от нас, хотя по-разному бывает, да? Если у нас в школе такие люди есть, идём к ним на урок. Ну, соответственно, понятно, должен быть американец, он скорее всего будет какой-нибудь рыжий-рыжик онапатой. не похож на русского, по на россиянина, по чертам лица. И мы интуитивно такие: "О, это не наши, это американцы". И мы таким образом понимаем, да, действительно носители языка. Но нужно это как, как бы прямо проговаривать для себя, что мы хотим изобразить. Я вам приведу пример. У меня недавно было занятие в компании, которая занимается там на федеральном уровне, ну, давайте так скажем, тяжёлой промышленностью, как бы самое простое. И там, например, есть конкурс сварщиков, то есть прямо внутри компании. проходит конкурс сварщиков. И они решили показать этот конкурс сварщиков, сделать рассылку по всей компании, значит, похвастаться, смотреть, какие у нас классные сварщики. Ну и что они сделали? Они отправили фотографа, но фотограф приехал на этот конкурс, когда уже вручали призы. И что он сфотографировал? Трое мужиков с дипломами стоят и смотрят в камеру. Вообще ничего не понятно, да? Я говорю, ну а есть у вас фотографии с этого конкурса? Они говорят, ну мы вот на свои телефоны фотографировали, Но там не интересные фотографии. Там один мужик сидит на карачках и держит в руках сварочный аппарат, а трое других оценивают качество его сварки. Ну, типа, стоят у него как будто бы над душой. И это выглядит как скорее картинка из комикса, чем как, ну, приятное что-то. Я говорю: "Ну вот, да, правильно. Чтобы ваш фотограф, ну, чтобы это была хорошая фотография, вам нужно было фотографа прислать не на закрытие, а не на церемонию закрытия, а на момент, когда идёт конкурс". Он должен был занять позицию где-то снизу, чтобы был героический план, что сварщик как сложным образом варит. Вот у него, значит, его там труба, которую он варит. Вот летят искры, вот у него маска. Вот он, значит, с этим сварочным аппаратом там поднимает маску. То есть нужно было снять, чтобы он был героем, чтобы это выглядело эпично, героично, чтобы искры летели в разные стороны, чтобы были планы, огонь, жесть, сталь, сварка, стружка. Что нужно было это всё запечатлеть. И это профессиональная задача фотографа. Это все передать. Фотограф это не тот, кто приходит и фотографирует всех людей возле пресс-вола. Это как бы любая обезьяна может сделать. Фотограф это человек, который может достать вот эти все сюжеты. Который может увидеть, ага, парень сидит на карачках почти возле земли, варит какой-то брусок. Я подлезу еще ниже земли, там, не знаю, найду какую-нибудь канаву, яму. Из этой ямы найду такой ракурс, в который этот парень будет выглядеть абсолютно героем. И вот это реально работа фотографа. Да? И когда мы даём такое задание человеку, вот тогда мы имеем шанс получить реально нужный нам, хороший, доступный, рассказывающий какую-то историю фотографии. Расскажу историю из своей практики. У меня есть там, я работаю редактором, я занимаюсь статьями, и, и помимо этого всего, мне нужны, нужно воспитывать новых редакторов, которые будут у меня работать, и я для этого среди прочего провожу очный курс. Ну, проводил, по крайней мере, Из этот год я уже ничего не проводил, конечно, потому что ковид. Но в прошлом году там и годами до этого проводил. Что такое очный курс? Это помещение там, не знаю, 50 м2. Туда собираются люди. Там, не знаю, 15-20 человек, э, которые сидят и проходят мой курс со мной вместе. Я им читаю лекции, даю задания, мы всё это разбираем в одном пространстве сидим, пьём кофе, общаемся, ну, хороший такой формат. Всем весело, всем интересно. Я со всеми общаюсь. Ну как-то, в общем, движуха. И это незабываемая атмосфера, очень приятно общаться. Ну как-то людям нужен человеческий контакт, и, конечно, всё это классно у нас проходило. И прошёл один курс, второй, третий. И я чувствую, что у меня как-то всё труднее привлекать людей, и мне нужно прокачать промостраницу этого курса, чтобы люди чаще хотели на этот курс приходить. И я решаю вызвать фотографа, который будет мне это всё фотографировать. Но Предварительно я представляю. Угу. Вот придёт фотограф, возьмёт фотокамеру и будет фотографировать. Что он будет фотографировать? То, как люди занимаются на курсе. А как это выглядит? Я стою на маленьком там подиуме, рассказываю какую-то лекцию. Я говорю в основном устно, что-то записываю на доске. Люди меня слушают, кто-то в ноутбуке, кто-то смотрит на меня. Всё. Это очень интересная картинка. То есть людям это интересно в моменте, им интересно меня слушать, им интересно как бы само занятие курса, но как фотография это не интересно. Я стал думать: "Хорошо, а как сделать интересную фотографию?" Я составил для фотографа определённый список сюжетов, которые бы я хотел, чтобы он охотил. Среди этих сюжетов было, например, персональная работа с каждым человеком. И там была фотография, я у него его попросил снять, как кто-то из студентов подошёл к моему компьютеру со своим компьютером, и я ему что-то в его компьютере показал, там показал, куда нажимать. Ну, в общем, чтобы было ощущение, что я с ним работаю вместе, да? Другой момент был сюжет, что мы вместе пьём кофе и общаемся, что-то обсуждаем там размахивающими руками. Ну и какие-то ещё такие сюжеты, и среди прочего был сюжет дистанционного участия. Это было время, когда дистанционка было ещё не очень таким раз, ну, распробованным форматом. Тогда в основном люди ходили учиться очно. И мне нужно было показать, что в курсе можно участвовать дистанционно, то есть подключиться, ну, как сейчас вот все это делают в зуме. И я понимал, что если я хочу показать как-то дистанционку, мне нужно, чтобы у меня на большом экране вывелось что-то что было бы похоже на дистанционное участие. Но при этом я понимал вместе с тем, что обычное дистанционное участие это люди смотрят в мой экран из своих экранов дома и видят меня в камеру. То есть на моём экране то, что они участвуют дистанционно, ну, как бы не не по моему экрану, который подключен в бюро, ну, в, в классик проектору, не видно, что сейчас идёт дистанционное занятие. Людям, которые участвуют дистанционно, им видно, а по моему экрану не видно. Что я придумал? У нас тогда в курсе дистанционно участвовала сотрудница бюро, а я имею в виду курсы в бюро Горбунова как раз Рита. И я придумал такую тему, что в день, когда придёт фотограф, мне нужно будет на какой-то момент вывести изображение Риты на экран, так будто бы мы с ней общаемся. И нужно было вывести его так, чтобы было очевидно, что Рита с нами дистанционно, что она что-то говорит, и что я говорю как бы с ней. Я Рите позвонил предварительно и говорю: "Слушай, Мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы вот тогда-то, в воскресенье утром, ты была накрашенная, причёсанная на каком-то ровном чистом белом фоне в красивой одежде, чтобы я мог тебя вывести на камеру на 5 минут, ну на, на экран, и чтобы фотограф сфотографировал, будто бы у нас с тобой телемост. Можешь так сделать? Могу. Почему я её предупредил об этом? Потому что это, не знаю, год, наверное, 2018 или 17-й, люди ещё не умели, ну или то, чтобы не умели, это не было общепринятой практикой красиво одеваться для видеотрансляции. Ну что, ты сидишь дома в домашнем, как бы у тебя волосы растрёпаны, ты сидишь в какой-то домашней своей одежде, слушаешь мой курс. Тебе не нужно включать камеру, ты можешь максимум голосом там задать какой-то вопрос, и это бы не было проблемой. А тут тебя нужно вывести на экран, и тебе нужно для этого, ты же хочешь выглядеть хорошо. И я поэтому предупреждаю Риту, говорю, Рит, надо, нужна твоя помощь, пожалуйста, типа, накрасься, там, оденься красиво, как будто бы ты пришла на курс, чтобы я тебя мог вывести на экран, и тебя могли сфотографировать. Она говорит, да, хорошо, спасибо. Она все это сделала, пришла в нужный момент, пришел фотограф, я вывел Риту на экран, и последним шагом я повернулся боком к экрану так, чтобы мое лицо смотрело как бы на изображение Риты на экране, чтобы в кадре... складывалось складывалось в впечатление, будто бы я смотрю на неё. Хотя на самом деле я смотрю на не на неё, а мимо экрана, там в книжный шкаф. Но когда это всё было снято на фотографии, было очевидно, что я смотрю на Риту именно во время курса, и она со мной, значит, общается дистанционно. То есть это полностью сконструированный кадр. На самом деле, обычно ребята не включают камеру, чтобы со мной общаться. Чтобы с ними пообщаться, мне нужно смотреть не на экран, на свой монитор, как бы в свою веб-камеру, чтобы они это всё, ну, чтобы они меня видели. То есть с точки зрения жизни это некоторое враньё, но с точки зрения картинки, фотографии это было необходимо сделать, иначе это было бы непонятно. Вот. И это как бы как с одной стороны конструкция А с другой стороны, это жизненная правда, потому что действительно, в курсе можно участвовать дистанционно. Но если я хочу это выразить на фотографии, мне нужно эту фотографию показать не так, как она в жизни, а немного по-другому, чтобы она прочиталась. Понимаете? И здесь у вас возникает наверняка этический вопрос: а где в фотографии грань между решением коммуникационной задачи и обманом? Потому что с точки зрения вот этой вот фотографии с курсом с Ритой я вроде бы как обманул вас, потому что я показал картинку, которая была сконструирована. А с другой стороны, как бы и не обманул. Эта же картинка была в жизни, она так, так в жизни правда случилась. Мы ее сфотографировали случайно, но она такая была в жизни когда-то. Ну и где как бы грань этичности? А мне кажется, грань этичности вот где. Какие ожидания я создаю у вас этой фотографии и С какой целью я вам эту фото фотографию ставлю? Хочу ли я вас этой фотографией ввести в заблуждение, или я хочу наоборот сформировать у вас правильные ожидания? Ну, то есть, например, мой курс действительно можно пройти дистанционно, причём в 2020 -го года есть абсолютно полноценная дистанционная версия курса, где ты действительно участвуешь только в зуме, ну, как вот сейчас вот наш ковидный мир устроен. Ну и тогда это можно было сделать, и это было абсолютно правдой. То есть, если бы у вас были правильные ожидания, вы правильно понимали, да, на этот курс можно прийти дистанционно. Я вам это рассказал в фотографии, вы пришли, и ваши ожидания полностью оправдались. Всё, что вы хотели, вы получили. Всё, что я вам обещал, вы получите. И в этом смысле ожидания, которые я вам сформировал, были абсолютно оправданы, правильны, и у меня было полное право так действовать. Я бы нарушил какую-то, ну, перешёл какую-то этическую грань только в том случае, если бы я с помощью фотографий создавал бы вам некие нереальные ожидания. Ну, например, если бы вы не могли включить камеру при участии в курсе, или если бы вы не могли участвовать в курсе вообще дистанционно, или если бы вы участвовали в курсе как пассивные слушатели, а не как полноценные участники и активные, ну, как, ну, участники курса, да? Но так как этого всего не было, так как вы участвуете в курсе абсолютно полноценно, наравне с другими ребятами, которые пришли в класс, этой проблемы у нас не было. Ну, то есть получается, что люди, я благодаря этой фотографии просто сказал всё честно, так как было. Но для того, чтобы это сказать честно, мне нужно было немного сконструировать для вас реальность в этой фотографии. И наоборот, если бы я вам показал реальность, такой какая она была, вы бы не поняли что я вам рассказываю, и я был вас сформировал какие-то неправильные ожидания. Ну, в нашем случае они бы просто были не в мой, не в моих интересах. То есть вопрос не в том, что можно и что нельзя делать на фотографии, вопрос в том, какие мы, в принципе, ожидания людей хотим формировать с тем или иным инструментом, ну, собственно, той или иной фотографией. Если мы хотим формировать ожидания, которые соответствуют действительности, проблемы нет. Если мы фотографией искажаем ожидания, тогда это проблема. Ну, например, мы м фотографируем какой-нибудь там м да, ну вот, давайте такую ситуацию. Допустим, мы работаем в частной клинике, да, вот так вот. И нам дают задание представить наших врачей. Директор клиники прочитал мою книгу и, ну, не дочитал до этой главы, и он говорит: "Так, Петрович, бери фотоаппарат, давай сфотографируем наших самых опытных врачей, как будто бы они ведут приём. И все будут думать, что у нас ведут приём только самые крутые врачи. А в реальности Ну, то есть, как а в жизни, да? На 30 крутых врачей, там, ну, на 30 врачей, там только пятеро действительно классных, знаменитых, а остальные они не такие известные, они не такие там умные, не такие замечательные, не такие опытные. И если я сфотографировал так, будто бы все мои врачи вот такие опытные, я формально как бы вроде бы прав, но у моего читателя, у моего зрителя создастся впечатление, что все врачи будут вот такие там бородатые, академики, там такие все, значит, со стенами обвешанными грамотами. И вот эти люди, которые думают, что их сейчас примет академик, приходят ко мне в клинику, и дальше у них, ну как бы, диссонанс, потому что их принимают какие-то совсем другие люди. Что это мне даст? Это даст мне разочарованных клиентов, которые будут мне не верить, считать, что я их обманул. Ну и в целом это абсолютно не в моих интересах так поступать со своими клиентами. И я бы, конечно, делать так не рекомендовал. Но есть бизнесы, которые к этому относятся нормально. Ну, типа, ну, да, жизнь такая. В жизни бывает и так. Бывает, что ты приходишь с одними ожиданиями, мы их на месте корректируем. Ну, например, так тоже люди могут сказать, так бывает. Ну, то есть, да, о'кей, дело может быть в том, что бизнес специально ведёт себя нечистоплотно, и это, конечно, не очень хорошо с точки зрения морали. Но кто я такой, чтобы как бы обучать бизнес моральным там моральной этике? Короче, Если вас волнует вопрос «а что морально, а что аморально в фотографии?», ответ такой. Морально, ну, то есть правильно, выстраивать правильные ожидания. Те ожидания, которые хочет, чтобы вы выстроили для вашего предприятия. Для этого мы используем все доступные нам визуальные средства. А аморально, на мой взгляд, ну, то есть неправильно, выстраивать нереалистичные ожидания, которые на самом деле не испо вернут. Вот и все. Значит, вопрос. Нужно ли нам вникать во все технические нюансы фотографии, чтобы получить какой-то хороший результат «терстанное фотосессоциMON». В принципе, это не вредно, но ну, то есть, грубо говоря, нужно ли нам э, разбираться там в фокусных расстояниях, качестве объектива, освещении там и так далее. Пятне, цвете, фактуре. Нужно ли это знать редактору, чтобы получить хороший результат? Так вот, в принципе, это не вредно, но это не обязательно, потому что для этого есть профессиональные фотографы. Мы как редакторы должны думать про смысл. Ну, то есть нам нужно достаточно понимать, какое ощущение мы хотим создать, какой смысл мы хотим передать, какая смысловая нагрузка должна быть внутри фотографии, там какие предметы, объекты, какие сюжеты мы должны там рассказать. И какое должно быть настроение. И вот это мы всё отдаём фотографу, и фотограф должен, если он профессионал, должен заниматься реализацией этих всех вещей. А вот эти ответы на вопросы, что там должно быть по смыслу и по ощущению, мы в свою очередь черпаем из понимания той картины мира, которую хотим сформировать у читателя. А картину мира мы в свою очередь формируем после анализа полезного действия текста. То есть, по сути, наша редакторская работа это сформировать посыл. А выстраивать там конкретные ракурсы освещения должен фотограф. Но вместе с тем, если вы понимаете в этом, Если вы понимаете, как там в фотографии достигаются какие-то там конкретные визуальные ходы, эмоциональные э, эффекты, если вы в этом разбираетесь, вам легче говорить с фотографом, вам понятнее, как до него донести задачу, потому что фотографы, что же бывает разные. Бывают те, которые всё фотографируют как бы там под одну, как это сказать, под одну не копирку. Ну, так, как фотографируют как под копирку. У них все фотографии одинаковые, они вот научились одним образом каким-то фотографировать, ретушировать и всё. Мы им ставим задачу, они эту задачу игнорируют и фотографируют только просто вот как им дано, да? Это значит, человек не профессионал. А что значит профессиональный фотограф? Это человек, который понимает ракурсы, то есть он знает, как сделать из одного и того же человека героя там или жертву. Он понимает, как что камера должна быть подвижной, что не ты стоишь вот как бы с высоты человеческого роста и фотографируешь как фотографируется, а что камеру нужно двигать, чтобы искать нужные ракурсы. Он понимает э, понятие пятна, фигуры и фона. Что такое пятно? Пятно это вот ты берёшь свою фотографию и смотришь на неё с точки зрения того, где на ней яркие и, ну, в смысле, там светлые и тёмные фрагменты области пятна. И, по идее, например, у тебя на фотографии может быть светлое пятно в виде фигуры и темный фон. Или, наоборот, светлый фон и темная фигура. Или какие-то их сочетания. Когда фотограф не профессионал, он, например, может, не знаю, сфотографировать человека, а на фоне не заметить, что, не знаю, в голову этому человеку врезается яркая какая-нибудь контрастная надпись или какое-нибудь матерное слово, написанное на заборе. то есть человек не следит за фоном, он не следит за пятном. Он не следит, например, что волосы модели воткнулись по тону, ну, в смысле, что они такие же тёмные, как фон, и что получается, что висит просто овал лица в воздухе. Или он не понимает, что что такое там заваленный горизонт, там такие вещи, да? Что ещё понимает фотограф? Фотограф понимает фактуру: резкую, мягкую, детальную, пустую, глянцевую, матовую. Он понимает отражение, он понимает, как подсвечивать лицо, чтобы оно выглядело красиво или наоборот уродливо. Он понимает, э, как установить свет, чтобы подчеркнуть какие-то правильные детали лица, там хорошие стороны, черты лица, с какой стороны к человеку подойти, чтобы получился хороший портрет. Фотограф профессиональный, если он работает с моделями, он умеет работать с моделями, он умеет задавать им правильные вопросы, приводить их в правильное эмоциональное состояние, быть там игривым или агрессивным, ну каким-то, в общем, он должен быть, чтобы модель в нужную сторону раскачивать, чтобы модель давала ему нужные выражения лица и нужные позы. То есть это на самом деле не просто, это целое, ну не то, чтобы наука, но это довольно большое, обширное ремесло, которому фотографы кто-то ну, осмысленно обучается, кто-то обучается, ну, типа как получится, но Всё всё равно, как бы как бы это ни было, это нужно знать. Вам как редактору достаточно сформулировать: "Ага, у нас в нашей фотографии такое-то будет настроение и такой-то посыл". Например, мы работаем в музыкальном магазине. Наша задача обновить сайт, и мы хотим, чтобы читатель убедился, что у нас не страшно покупать, что у нас там добрые консультанты, они внимательны к клиентам, даже если ты новичок, мол мы тебе поможем. Как мы сформулируем задачу фотографу? Например, так: "В торговом зале Сидит ребёнок с электрогитарой, явно предназначенной для ребёнка. Консультант присел рядом и внимательно показывает что-то на гитаре, как будто он преподаватель, но ну, как бы такой советчик. Ребёнок улыбается. Рядом стоят родители и видно, что они довольны. Вот такой посыл мы делаем, да? И уже фотограф решает, как это всё сфотографировать, чтобы это всё выглядело красиво. Или другая другая ситуация. Тот же магазин гитар, но нам нужно показать огромный ассортимент, что у нас миллион гитар в торговом зале, и ещё огромный каталог в интернете, и мы можем привезти гитару под заказ и собрать кастом и сделать там в мастерской, ну, в общем, всё что угодно. Тогда мы даём фотографу другое задание. В торговом зале много гитар. Наш гитарный эксперт работает с клиентом, который похож на опытного гитариста. Ну, там, не знаю, длинные волосы, не знаю, кожаная кожаная куртка. Эти люди вдвоём обсуждают комплектацию гитары перед монитором. На мониторе видно, что они подбирают какую-то деталь гитары, например, звукосниматель и корпус из множества вариантов. Оба довольны. И вот теперь фотограф должен это всё реализовать: вывести на экран правильные картинки, подобрать там правильного гитариста, подобрать правильного менеджера и так найти ракурс, что, ракурс чтобы туда попали и миллионы гитар, и, значит, правильные люди, и чтобы всё было видно и хорошо читалось. То есть мы сказали, что мы хотим. Это мы взяли из картины мира, которую мы формируем. Картину мира мы взяли из полезного действия, к которому мы хотим прийти. И вот это всё в массе даёт нам способ воздействовать на читателя с помощью фотографии. И мы должны просто смотреть на фотографию получившуюся и оценивать: получилось нам сконструировать то состояние, которое мы хотели или нет? Если не получилось, начинай сначала. Фактура, цвет, ракурсы, настроение, содержание, конструируй фотографию. Чего точно не стоит делать это относиться к фотографии как к чему-то, что ты просто, не знаю, достал телефон и щёлкнул. Скорее всего, фотография, которую ты сделал просто достав из из кармана и щёлкнув, скорее всего, будет некачественной, неполной, рассказывать не то и не так. Поэтому самое безопасное это специально конструировать. Снимки заранее их продумывать, заранее продумывать модели, договариваться о фотосъёмках и нанимать профессионалов.